Особенно похожая на изображение святых мучениц в неаполитанских храмах. Дорогая моя, славная моя племянница, Начал Валуа, надо приготовиться к самому худшему. Я и так уже готова, думала Клеменция, И незачем говорить мне это. Значит, нам было отпущено всего-навсего... 10 месяцев счастья. Возможно, что этот срок дарован сверх меры. Велика милость Господня ко мне неблагодарной. Не смерть самая страшная, ведь мы обретем друг друга в жизни вечной. Самая страшная — судьба младенца, который явится на свет лишь через пять месяцев, и Людовик его не увидит, и сын никогда не увидит отца, прежде чем сам не приставится. Как же Господь дает на это свое соизволение? Можете рассчитывать на меня, племянница. Продолжал Валуа. Я по-прежнему буду вам покровительствовать и никогда не выкажу в отношении вас ни холодности, ни равнодушия. Смело во всех делах полагайтесь на меня и думайте лишь о том, что вы носите под сердцем надежду Франции. Будем надеяться, что родится мальчик. Само собой разумеется, ваше теперешнее состояние не позволяет вам взять на себя бремя регенства, да и французам вряд ли придется по душе, если ими будет править иноземка. Бланка Кастильская, возразите вы, «Конечно, конечно, но Бланка была королевой уже много лет до того. А французы еще не привыкли к вам, вас не знают. Моя обязанность — снять с вас бремя власти, что в сущности никак не меняет моего положения». В эту минуту вошел канцлер и доложил королеве, что ее требует король. Но Валуа, прервав его властным движением руки, продолжал. С моей стороны вовсе даже не заслуга предложить вам сие. Я и только я могу с пользой выполнять обязанности регента. Я сумею привлечь к управлению и вас, ибо желаю внушить французам любовь, которую они обязаны питать к матери своего будущего короля. «Дядюшка!» — вдруг громко воскликнула Клеменция. «Людовик еще жив!» Соблаговолите молить Бога, чтобы тот сотворил чудо, и если таковое невозможно, отложите ваше попечение обо мне до кончины моего супруга. И прошу вас, не задерживайте меня, дайте мне занять мое место, ибо место моё у адра Людовика. Конечно, племянница, конечно, но все же, будучи королевой, следует подумать о многом. Мы не должны и не можем предаваться печали, как простые смертные. Людовик обязан твердо выразить свою волю относительно регенства. — Теделина, не оставляй меня, — шепнула королева-тостилянша. И, направляясь в опочивальню, Клеменция бросила на ходу Бувилю. — Друг мой, дорогой мой друг... «Не могу я этому поверить! Скажите, что это неправда!» Слова королевы переполнили чашу страданий старика, и он громко зарыдал. «Когда я подумаю, только подумаю!» — твердил он, «что ведь я сам, сам ездил за вами в Неаполь!» Эделина, с тех пор, как стало известно о болезни короля, Ни на шаг не отходила от королевы. Та обращалась к ней за каждым пустяком, так что придворные дамы уже начали коситься на костеляншу. Умирал король, человек, чьей первой любовницей она была, которого любила со всей покорностью, потом ненавидела со всей непримиримостью, а она застыла в каком-то странном равнодушии. Она не думала ни о нем, ни о себе. Казалось, все воспоминания умерли в ее душе раньше, чем скончался тот, кто был средоточием этих воспоминаний.